Князь Борис писал князю Василию, чтоб приезжал к Троице, чтоб заслужил этим расположение царя Петра. Князь Василий отправил Подьячева к Троице уговаривать князя Бориса, чтоб примирил обе стороны. Князь Борис велел отвечать, что лучше всего, если он, князь Василий, как можно скорее приедет к Троице, что царь примет его отлично» гордон 273 -274. Между тем, из Троицкого монастыря новые требования о выдаче Шакловитова. Стрельцы начинали роптать, зачем так долго тянется дело. Софья велела повестить, что сама вместе со старшим братом отправится к Троице. Стрельцы роптали в Москве что дело долго не оканчивается. Их братья у троицы также теряли терпение. В Москве у них были жены, дети, промыслы. Они приступили с просьбой, чтоб им позволено было идти в Москву и захватить Федьку Шакловитова с товарищей. Но молодой царь и советники его не согласились на это, боясь усобицы. Насчет дальнейшего поведения мнения... Делились у троицы. Одни хотели, чтобы царь ускорил решение дела, приблизившись к Москве, остановившись в Алексеевском или Преображенском, но благоразумнейшие противились этому, представляя, что тут может произойти кровопролитие, тогда как дело сделается само собою. Князь Василий Голицын приговаривал, что под троицы стрельцов человек десяток другой подговорить чтоб на них смотря иные бежали а как стрельцы побегут то и государь будет в москве и здесь сойдутся и между собою переговорят еще 2 сентября отправились к троице некоторые из немецкой слободы и гордон поручил им извинить его что он не идет не зная будет ли приятен его приход или нет Четвертого числа явилась в Слободе царская грамота от 31 августа, призывавшая всех служилых иноземцев к Троице. Иноземцы решили, что должно показать грамоту князю Василию Васильевичу Голицыну, как главному своему начальнику. Гордон с несколькими полковниками отправился к оберегателю. Тот был сильно смущен, когда они подали ему грамоту, но поспешил оправиться и отвечал, что покажет грамоту старшему царю и царевне, и тогда скажет, что им делать. Гордон заметил, что они боятся за свои головы, если не послушаются. Голицын обещал прислать ответ не позже вечера. Но иноземцы не хотели дожидаться ответа, вечером двинулись в путь, и в одиннадцать часов утра на другой день были у троицы, целовали руку у царя, который каждому поднес по чарке водки. В такое время натянутого ожидания и нерешительности всякое движение в ту или другую сторону чрезвычайно важно, сильно увлекает. Начали громко говорить в пользу царя Петра, когда узнали, что и немцы ушли к нему. У Софьи все еще оставались стрельцы. Но когда разнеслась весть, что царевна не поедет к Троице, потому что ее туда не пустят, то стрельцы потеряли всякое терпение и вечером 6 сентября явились большою толпою в Кремль с челобитием к царевне, чтоб выдала федьку Шакловитова, которого они поведут к Троице. Сначала Софья отвечала, что не выдаст, и чтоб они жили спокойно, не вмешивались в ссору с ее братом. В толпе раздался шум, послышались голоса, что нечего дожидаться, надобно приниматься за набатный колокол. Это сильно поразило Софью. Сцена 1682 года повторилась только с переменную лиц. Тогда стрельцы требовали у царицы Натальи выдачи брата ее Ивана Нарышкина, и перетрусившие бояре уговаривали царицу пожертвовать братом, чтобы им всем не погибнуть из-за одного. Теперь стрельцы, грозя бунтом, требуют у Софьи выдачи шокловитого, и окружающие царевну уговаривают ее исполнить требования, иначе многим придется поплатиться жизнью. Софья выдала Шокловитова. Но Медведев успел скрыться. В тот же день бояре, оставшиеся в Москве, по вызову Петра отправились к Троице. Не поехал один Голицын. Он удалился со своими приближенными в подмосковное село Медведково. Весть о выдаче Шокловитова сильно поразила его. Гордон, страница 277 7 сентября привезли Шекловитова в монастырь. На расспросы о преступных замыслах он отвечал. В 1687 году в Великий пост в Казанском соборе за иконою Богородицы вынули письмо с непристойными словами на царевну Софью Алексеевну. И в то же время у государя Петра Алексеевича начали прибирать потешных конихов и оттого возродилось опасение царевна софья сказала ему шекловитому чтоб выбрал стрельцов родительных и верных к ней и к царю ивану и он призвав пятисотных говорил что если будет замешание то чтоб государи оберегали стрельцы к нему прихаживали и говаривали что их потешные конюхи везде обижают и побивают Говорят, вас где станут за ноги таскать, и если с ними не управиться, то будет всем худо, и он им отговаривал. На первой пытке после пятнадцати ударов он повинился во всем, что на него не возводили. Перед второю он обещал объявить все без утайки и написал, что на жизнь царя Петра Алексеевича никогда не умышлял. Об убийстве царицы были разговоры с Кузьмою Чермном, который первый начал. Князь Василий Васильевич Голицын жалел, что царицу не убили прежде в 1682 году. Намеревались произвести пожар в Преображенском. Стрельцов собирали для собственной защиты, а не для бунта. Кто внушил царевне мысль венчаться на царство, он не знает, ни он, ни Голицын ей этого не советовали, и Голицын даже писал об этом из похода с ужасом. Наконец он, Шакловитый, писал последнюю сказку для народа об обидах царевне. В умысле на жизнь Петра Шакловитый не повинился, хотя Филипп Сапогов, Объявлял, что Шокловитый подговаривал его, как пойдет царь Петр в поход, бросить на дороге ручные гранаты или тайком положить их в сани, также убить государя во время пожара в Преображенском».